Глава седьмая. Тация получил сообщение от Кацта в среду вечером. В сообщении спрашивалось, удобно ли ему будет встретиться в воскресенье, и пришло оно из главного дома Юцубы. Это означало, что запрос встречи был основан не на отношениях с Эмпо и КХ из первой школы, а был просьбой семьи Дзюмонзи из десяти главных кланов к семи Юцубы из десяти главных кланов. «Тация Нисан, это срочное дело?» Спросил у вернувшегося на диван Татсу и приехавшей на эту виллу короба Фумия. В этот момент Пикси принесла два кофе. Не обращая на неё внимания, Татси ответил на вопрос Фумии. «Нет, голова Семидзимонзи просит разрешения приехать сюда в воскресенье». Это было электронное сообщение, переданное через главный дом. «Фумия, ты что-то об этом слышал?» «Нет, ничего». Татси потянулся к чашке кофе и глазами посоветовал Фумии «пей, пока не остыл». Фумия протянула к столу руку с покрытыми лаком ногтями, другой рукой отодвинула свисающие над щекой волосы средней длины и отхлебнула из чашки, покрытыми помадой губами. Ясно. Однако это большая редкость, когда Фумия и Яко действуют отдельно. Насан тоже хотел увидеть Анастасию Нисаном, но такой был приказ. Фумия вернула кофейную чашку на стол. Юбка немного помялась, когда он наклонился к столу, и движение, которое он её поправил, было совершенно механичным. «Тогда расскажи мне, какой приказ привёл тебя сюда. Прийти в таком виде тоже было частью приказа?» От слов Татсу и в таком виде щеки Фуми покраснили. Это внешность сделала его милее, чем большинство старшеклассниц. «Это потому, что моё лицо теперь много кто знает». «Да, действительно. Будет плохо, если ты вступишь со мной в контакт, показав настоящее лицо». Это было разумно. Фуми стал широко известен после турнира «Девяти школ» прошлого года. «Девяти школ» Похоже, что его связь с Юцубой уже не была секретом, но, по-видимому, главный дом пока не планировал официально признавать Фумию. Нелюбящего переодеваться в женскую одежду Фумию можно было только пожалеть. Итак, Тацо повернулся к нему и переспросил. Прежде чем заговорить, Фумия выпрямил спину. «Повысилась вероятность того, что эту виллу атакуют». «Сила самообороны?» – спросил Тацо, не поведя ей бровью. «Да». Фумия не мог оставаться таким же спокойным, Его меловидное ухоженное косметикой лицо было сильно напряжено. "Фуме, ты пришёл сообщить лишь об этом?" Фуме решил, что Таца так пытается сказать ему, что не надо бояться. Ещё о том, что от семьи отца подкрепления можно не ждать. Фуме, сжав в руках подол юбки, он приготовился, что Таца будет злиться. Это вполне естественно. А? Но он не смог понять, что сказал Таца. Это будет уже не внутренний конфликт между десятью главными кланами. Иметь дело с силами самообороны сейчас — не очень хорошая идея. Ставить на кон всю подпольную жизнь семьи ради меня одного — это, очевидно, убыточное мероприятие. Тация Несан, и ты с этим согласен? От хладнокровной логики Татсу и Фуми, наоборот, потерял всё спокойствие. «Почему ты дрожишь?» Татсу сказал Фуми это, а не «почему ты волнуешься?» Благодаря этим словам Фумиа заметил, что его руки трясутся не потому, что он сильно переволновался, он осознал, что его охватил страх. «Всё, что мне остаётся, так это справиться с этим в одиночку». Татция говорил так, будто объясняет элементарное математическое правило, вроде «дважды два четыре». Фумиа не только широко раскрыл глаза, но и слегка приоткрыл рот. Хотя сам он того и не желал, но его белые зубы и розовый язычок, выглядывающий из просвета приоткрытых блестящих от помады губ, казались соблазнительными для мужского взгляда. На мгновение Тация с жалости посмотрел на своего младшего троюродного брата, который излучал неописуемое девичье очарование. Но сразу же на его лицо вернулось стальное, хладнокровное выражение. «К счастью, у меня есть костюм и мотоцикл». Это был непростой костюм. Это был летающий бронекостюм оригинальной разработки семьи Юцуба и созданный для работы в связке с ним бронированный мотоцикл. Фумиа знал, что эти вещи были доставлены на эту виллу. К тому же Торо, Страйдент и Лэнс Хед тоже привезли. Да и в этой горной лесистой местности я чувствую себя как дома, и чужим глазам меня не найти. Если появится противник класса Имакасина... В девятнадцатом томе Тодо Оба назвал Якума «реинкарнацией Кассин Кодзи». Имакасин — это примерно означает «современный Кассин» или «Кассин наших дней». Упомянутый Татсу и Торус — это кат с полным мысленным управлением, Сильвер Торус. Трайдент — это его любимый кат в форме пистолета, Сильверхорн — заказные модификации Трайдент. А Ланс Хэт — это приспособление для кат для использования барионового копья. Наконечник копья. Или Дайтенцо, то это другой разговор, но пока такого не случится, я не собираюсь быть побеждённым. Действительно, если у Тации будет такое оборудование, то пока не покажутся такие противники, как и Макасин, как оно Якума или Дайтенгу, Казама Хорунобу, то победа ему гарантирована. В этом Фуме был уверен. Даже если врагов будут десятки, даже если врагов будут сотни, Фуме осознал, что его дрожь прекратилась. Рядом с виллой стояло такси. Это был автомобиль, который использовал Фуме в своём девичьем обличии. Любой бы задумался, что если такси ждало их всё это время, то плата будет огромной, но Тац так не считал. И про то, что автомобиль был взят в аренду, он тоже не подумал. Он понял, что водитель в чёрном костюме, подчинённый семье Куробо. Тац сопровождал до выхода с виллы Фумио, на голове которого была надета шляпа с широкими полями. Я уничтожил данные со скрытых камер, так что можешь спокойно ехать домой. Я звоню, что приходится беспокоить тебя этим. Фумия поклонился с благодарным видом. В его поведении совершенно не чувствовалось дискомфорта от носимой одежды. Когда Тацуя сказал, что у ничто жал данные, он имел в виду, что стёр разложение данных с камер, скрывающихся в окрестностях, любители подглядывать. Скорее всего, это люди с военного отдела разведки, потому что с помощью фото можно было его опознать, используя методы сравнения телосложения, даже если он носит женскую одежду. Девичья маскировка Фумии Это всё-таки метод обмана только невооружённого глаза. А его широкополая шляпа была для того, чтобы скрыться от взора разведывательного спутника и камер на стратосферных платформах. Поскольку то сообщение пришло ко мне через главный дом, то Ха-Хоуэ тоже должна знать его содержание. Хотя я пошлю копию ответа в главный дом, но я бы хотел, чтобы ты тоже устно передал, что я собираюсь ответить согласием на предложение встретиться, полученное от семьи Дзимонзи. «Я понял. Таця Нисан. Тогда до встречи». «Да». Спасибо за беспокойство. Фумия улыбнулась в ответ на благодарность стаццы. Сцены с объятиями и поцелуями в щёку на прощание не последовало. В то же время, когда Фумия разговаривал с стаццей, Айока была в гостях у Мейюки, в гостях в апартаментах в Тёфу, в которые Мейюки недавно переехала. Я слышала, что вы будете жить тут с понедельника, и похоже, вы уже полностью тут освоились. Айока, сидящая на диване в гостиной, обратилась к Мейюки, сидящей напротив. Эти апартаменты были даже просторнее, чем их предыдущий отдельный дом, и в них имелась отличная уютная гостиная. «Багажа было не очень много, да и Минами Тиан мне хорошо помогла». Миюки ответила на листья Яка, взглянув на Минами, которая принесла чай и сладости. «Она довольно умелая, хотя мы с ней одного возраста». Минами поклонилась на похвыла Яка и тихим голосом сказала «благодарю». Минами тоже понимала, что слова Яка были лишь формальной вежливостью. Закончив с сервером кучейных принадлежностей и минами, покинула комнату, закрыв за собой дверь. Миёки и Аяка одновременно повернулись друг к другу. Аяка-тян. Интересно, какое дело привело тебя к нам сегодня? Сегодня простой посланник Миёки-на-сама. Две девушки обменялись улыбками, в которых имелось едва заметное примесь напряжённости. Сейчас здесь не было татцу и фуми, которые обычно их ограничивали. Казалось, что дух соперничества будет расти бесконечно. Однако Миюки всё же отвела взгляд. Она отвела взгляд на стол, элегантным движением взяла с него чашку и сделала глоток не очень горячего чая. С небольшим отставанием от неё Аяка в такой же утончённой манере отрезала вилкой кусочек пастилы жале и положила в рот. «Абба сама просила что-то передать?» — спросила Миюки, подождав, пока Аяка закончит есть. «Да, верно», — ответила Аяка, беззвучно вернув вилку на блюдце. «Тогда расскажи мне». «Возросла вероятность, что в ближайшие дни силы самообороны попытаются захватить Тацию сама». «Ясно». Мьюики спокойно среагировала на смелое заявление Аяка про захват. «Ты не удивлена?» Аяка, впрочем, тоже говорила не особо удивлённым голосом. «Это было вполне предсказуемо, в отличие от Тации сама, и не доверяя силам самообороны». «Думаю, Тация-сан стал членом отдельного магически оборудованного баталина не потому, что доверяет им». «Верно. Но если он встретил там дружелюбных к нему людей...» Его чувства в некоторой степени могли измениться, не так ли? Потому что Тацуя сама потеряла не все свои эмоции. А Яко, совершенно не ожидавше, что Мьюки заговорит о потерянных эмоциях Тацуи, не смогла подобрать слова для ответа. Тем не менее, она быстро взяла себе в руки и перешла к главной теме своего сегодняшнего визита. Детали о дате и времени сообщу позже, когда мы обнаружим активность сил самообороны. Но это всё, что я могу сделать. Можешь ли ты выражаться более ясно? Другими словами, это значит, что ни главная семья, ни боковые ветви не могут помочь ничем, кроме информации. Так решила Абасома? Да. Ясно. Вместе с этим словом температура в комнате резко упала, чай на столе замёрз, а поверхность желе покрылась ледяной коркой. Феномен охлаждения не ограничился лишь этим, лёд также начал появляться на одежде и волосах Аяка. Аякотян, если не будешь всерьёз сопротивляться этому, то замёрзнешь, не так ли? Спокойная, добрая, и мягкая, словно свежевыпавший снег, Миюки сообщила очевидное. Пожалуйста, продолжай сколько пожелаешь. Хотя её побледневшие губы дрожали, Аяко ответила твёрдым волевым голосом. "Ясно", ещё раз сказала Миюки. Температура в комнате быстро восстановилась. "Миюки, сама, что происходит? Миюки, сама!" послышался интенсивный стук в дверь и отчаянный голос Минами. "Минами-тян, можешь войти? Прошу прощения." Минами вошла в гостиную и потеряла дар речи от представшей перед ней ужасающей картины. Всё в комнате было покрыто водным конденсатом, только небольшая область вокруг Миюки была не тронута. Одежда и волосы Аяка, сидящие напротив Миюки, были полностью промокшими, а её лицо совершенно бледным. «Минами тян, проводи Аяка тян в ванную, я высушу эту комнату». «Слушаюсь, Аяка сама прошу сюда». «Спасибо». Следуя приглашению Минами, Аяка встала. Она покорно пошла за Минами, однако остановилась перед дверью, будто заранее это планировала. «Миюки она сама. Что такое?» Миюки ответила на зов Аяко хладнокровным голосом, в котором не было ни капли чувства вины. «То, какой она сама была только что, это было похоже на главу сама. Почту за честь. Как я упомянула ранее, Юцуба не отправит подкрепление Тацу и Сану. Миюки она сама. Единственная, кто может помочь Тацу и Сану, это ты». Аяко развернулась спиной к Миюки. "Я это понимаю", Миюки ответила лишь после того, как Аяко уже скрылась за дверью.